«Поначалу, конечно, да», — согласился Левашов. «Через зиму весь этот янтарь пропадет, выцветит, останется сплошь серый. Но все равно...» «А что, братцы, давайте ради благополучного завершения рванем куда-нибудь?» «В Рио-де-Жанейро, к примеру. Отужинаем, как люди. Развлечемся?» Предложение, разумеется, было принято. Пока левашов регулировал настройку, остальные брились и принаряжались. И через час вершина горы, корковадо, маленький но дорогой и фешенебельный ресторанчик под кронами деревьев великанов. под завесую лиан и бахромой лишайников среди тропических цветов и душистых мимоз. внизу сверкает подкова, капакабаны, а дальше Абсолютная тьма океана. Наверное, сотня прожекторов заливала ртутным светом тридцатиметровую статую, раскинувшего руки Христа. Сюда не доходил шум улиц города, но если прислушаться, можно было угадать мерные вздохи океанского прибоя. Воронцов на английском, а Новиков на испанском Успешно договорились с Мулатом в белом пиджаке, и тот начал носить тарелки с чем-то национальным, из фасоли, мяса, перца, бананов и бог знает каких южноамериканских специй. Попутно Мулат сообщил, что бразильская кухня самая изысканная в Америке, и рекомендовал обязательно попробовать этапуа, пудинг из крабов. Пудинг не обманул ожиданий. Не встретила возражений и местная поговорка «Лучше много хлеба, чем мало вина». <связывая> Шульгин сделал глоток и вдруг вспомнил Бендера. Жаль, что ему не повезло. Старику бы понравилось. Какому старику? Ему тогда было тридцать. Но сейчас-то восемьдесят четыре. Жить и жить бы на свете, да, наверное, нельзя. После короткой паузы произнес Воронцов, будто только что сам это придумал. «Да уж», — кивнул Шульгин, остальные поддержали тезис сочувственным молчанием. «Мысль слишком глубока, и ее обсуждение кажется сейчас неуместным. Из всех четверых только Шульгин впервые попал в свободный мир, и его охватила агрессивная меланхолия». Черт знает что. Мы, граждане самой передовой державы. Это про нас поется. Владеть землей имеем право, а паразиты — никогда. А что получается? Пол жизни прожил и ничего не видел. В Болгарию и то, пока оформишься, все проклянешь и никуда не захочешь. А они, паразиты то есть, катаются. Хоть в Новую Зеландию, хоть к нам в Союз. «Утешься, Саша», — печально вздохнул Воронцов. «Значит, так надо. Капиталистическое окружение и тлетворное влияние. Нельзя подвергать незакаленную психику запредельным нагрузкам и стрессам, а также вселять бессмысленные мечтания. Помнишь, что было, когда русские впервые за границу попали?» «Тысяча восемьсот четырнадцатый год, Париж, а потом тысяча восемьсот двадцать пятый. Олег же предлагал тебе, оформляйся к нам на флот и будешь кататься. Месяц в море, день на берегу и восемьдесят шесть валютных копеек в сутки. Тогда и разгуляешься».